Элизабет ехала между ее братом Генрихом и кардиналом Бурбоном. За ними следовало сотня мужчин. Знатные жители Байона в алых одеждах, держан от королевы Испании Балдахин, проводили ее в собор. Послушав там музыку и молитву, она отправилась в королевский дворец, где разместился юный король Карл. Катрина отметила, что испанская свита ехала на ослах. Дворяне были одеты в обычные цивильные костюмы. Она поняла, что Филипп Испанский хотел унизить ее. Отсутствием должного уважения он говорил ей о том, что ему не нравятся последние шаги Катрин в отношении партии гугенотов. Посол держал его в курсе всех событий. карл подарил сестре коня с седлом, украшенным драгоценными камнями и жемчугом. После обмена прочими подарками начались турниры, балы, маскарады и банкеты, которые должны были продолжаться несколько дней. Крестьяне развлекали именитых гостей их свиту народными танцами. Уроженцы разных областей страны играли на музыкальных инструментах, популярных в их родных краях. Провансальцы музицировали на цимбалах. Выходцы из Шампенуа и бургиньонцы демонстрировали свое искусство игры на гобое. винцы использовали волынки. Подчеркивалось все испанское. Во время увеселений звучала испанская музыка, исполнялись испанские танцы. Ронсар заранее сочинил стихи, воспевавшие величие Испании. Но две стороны собирались не только танцевать и нахваливать друг друга. Эти праздненства служили крышей для встречи соперников по политической игре. Катрин с юным королем Карлом представляла Францию, а Элизабет с искушенным герцогом Альвой — Испанию. Герцогу Альве было 55 лет. Этот изящно сложенный мужчина обладал величественным достоинством испанского дона. Его худое желтоватое лицо напоминало лицо мертвеца, но Катрин видела проницательные глаза герцога и хитрость, скрывавшуюся за ними. Она знала, что ей потребуется большая изворотливость, что Карл не сумеет быть полезным в их игре умов. Они встретились вчетвером, и Катрин рассердилась на испанскую королеву. Она не любила детей, не подчинявшихся ей. Похорошевшая Элизабет с густыми темными волосами, унаследованными от отца, черными глазами и ослепительно белой кожей, больше походила на испанку, чем на француженку. Она была прежде всего женой Филиппа Испанского, а уж потом дочерью Катрин Медичи. Элизабет ненавидела еретиков так же сильно, как и ее супруг. Было странным видеть гримасу ненависти на лице девушки всякий раз, когда звучало слово «гугенот». Элизабет заговорила с Катрин о религиозных распрях во Франции. Но королева-мать не хотела обсуждать эти вопросы с дочерью, ставшей не менее ревностной католичкой, чем ее сиятельный муж. Твой супруг подозревает меня в сочувствии к гугенотам. — Какие основания вы, мадам, имеете для того, чтобы думать, что король не доверяет вашему величеству? — спросила Элизабет. — Только злонамеренные люди могли подбросить вам такие мысли. Катрин вздохнула. Она сама была искусной лицемеркой. — О, дорогая дочь! — «Ты совсем стала испанкой», — сказала королева-мать. «Вы боитесь войны с Испанией?» Элизабет словно не расслышала замечание Катрин. «Если это так, почему бы вам не поговорить с герцогом? Для этого он и находится здесь. Чтобы вы могли прийти к соглашению, которое обеспечит мир между нашими странами». Катрин повернулась к герцогу и заговорила о брачных союзах, которые она хотела заключить. Принцесса Марго просто прелесть. Они сами могут в этом убедиться. Дон Карлос будет, несомненно, очарован ею. Второй брак свяжет узами сестру Филиппа Хуану и принца Генриха. Да, верно, Хуана несколько старовато для Генриха но различие в возрасте не является препятствием, когда речь идет о государственном браке. Герцог Альва тонко улыбнулся. «Я заметил, что вы не коснулись религии, мадам. Она должна стать главным предметом нашей беседы». Не имея иного выхода, Катрин заговорила о том, что происходило во Франции в течение последних лет. Она излагала собственное видение событий, но Альва настаивал на своей версии, отличавшейся от точки зрения Катрин. «Какое средство, — произнесла наконец Катрин, — разрешит наши проблемы? Назовите его». «Но, мадам...» — уклончиво сказал Альва. — Кому это известно лучше, чем вам? — Разве не вы должны сказать, что следует сделать? — Говорите, и я передам ваше пожелание Его Величеству. — Его Величеству лучше, чем мне. Известно все происходящее во Франции, — недовольно заявила Катрин. — Скажите мне, каким способом? Он предлагает подавить движение гугенотов. — Нет надобности применять другие, — сказал Альва. — Решительных шагов окажется достаточно. Изгоните кто из Франции. Почему бы моему брату, королю Карлу, не подвергнуть порке всех, кто восстанет против испанского бога, вставила Элизабет. Карл испуганно посмотрел на мать, которая произнесла резким тоном. «Он делает все возможное!» Она увидела фанатичный блеск в глазах дочери и герцога Альвы. Чтобы уйти от разговора о религии, она снова упомянула ранее предложенные браки. Но Альва... Остановил ее. Отбросив обычный этикет и испанскую церемонность, он прямолинейно заявил. — Мадам, мы должны решить религиозный вопрос. Обдумайте его. Мы вернемся к этой теме позже. Я сообщу вам пожелание Его Величества. Думаю, вы согласитесь с ними. Спустя некоторое время в тихой галерее Байонского дворца между герцогом Альвой и Катрин состоялся серьезный разговор. В затененном помещении было сравнительно прохладно. Альва в строгом испанском костюме и Катрин в длинном черном платье прокаживались взад-вперед. Полы их одежд хлопали при ходьбе, точно крылья огромной птицы. Головы Конде и Калиньи, мадам, должны быть отсечены от их тел, — тихо сказал альва Многие могут последовать за Конде, но он плохой человек. Пока мы не избавимся от него, нам будет угрожать опасность со стороны еретиков адмирал франции также должен умереть он прирожденный лидер который умеет привлекать людей на свою сторону он великий воин а вы позволяете ему вести за собой ваших врагов господин герцог как я могу убить такого человека мадам господин дегис был могущественным человеком Однако его застрелил убийца, подосланный Колиньи. — Пока вы колеблетесь Колиньи действует решительно. Не объясняется ли ваше колебания симпатии к гугенотам? — Вы наслушали клеветы обо мне. Я не люблю гугенотов. Я истинная католичка. — Я сомневаюсь что ваше величество способно вершить правосудие пока оно отправляется руками вашего канцлера мишеля лепиталя Гугенота. он не гугенот господин герцог вы единственный человек во франции который так считает при жизни вашего мужа мишель леопиналь слыл протестантом пока он является канцлером — Еноты будут в милости. Мой католический король хочет знать, что вы предлагаете для решения этих проблем. Именно для этого я прибыл с королевой в Байон. Катрин могла произнести в ответ лишь следующее. — Я верная католичка. Вы не должны сомневаться в этом вашему величеству придется доказать свою преданность католицизму. я сделаю это но моим способом я не стану ввергать мою страну в гражданскую войну. подобные дела осуществляются медленно постепенно и осторожно. я полагаю что мне удастся под тем или иным предлогом собрать в одном месте всех влиятельных гугенотов, их лидеров и тысячи последователей и тогда мадам глаза катрин сверкнули тогда мой герцог я предложу католикам поймать их врасплох и расправиться с ними герцог кивнул его католическое величество нуждается в подобном доказательстве вашей верности католицизму. Катрин продолжала говорить так, словно не слышала его. «Это произойдет в Париже, поскольку этот город верен мне и является католическим». «Да, нужен предлог. Пока я еще не придумала его, придется подождать». Все должно произойти как бы само собой, непреднамеренно, естественно, внезапное истребление еретиков ревностными католиками. Все главные лидеры обязательно должны умереть. Конде, Колиньи, Рошфуко, они и их последователи, парижские гугеноты. Я сообщу о вашем плане его католическому величеству. Она поднесла пальцы к губам. — Не доверяйте эту тайну бумаге. Она предназначена лишь для ушей нас двоих и Его Величества. Не знаю, когда это станет возможным, но даю вам слово. Это произойдет. Я должна дождаться удобного случая, идеального момента. Возможно, он настанет скоро. Его величество король должен до этого времени доверять мне. Если ваш замысел осуществится, сказал Альва. Я не сомневаюсь в том, что его величество признает вас в качестве своего друга. Тогда он никогда не захочет воевать с вами. Он увидит это, сказала Катрин. Я прошу лишь Терпение и сохранение тайны. Альва был так доволен беседой, что остальное время потратил на обсуждение предлагаемых браков. Наконец, для двух сторон пришло время попрощаться. Королева-мать нежно поцеловала дочь. Что касается Карла, то расставание заставило его горько расплакаться. Ему казалось ужасным положение принцессы королевских кровей, вышедшей замуж и уехавшей из родного дома в чужую страну к незнакомым людям. Он не мог сдерживать слезы, хотя и знал, что они шокируют таких строгих поборников этикета, как испанцы. Мать священники — Холодно посмотрели на короля. «Но я ничего не могу с собой поделать», — сказал Карл. «Мне нет дела до того, что она королева Испании. Прежде всего, она моя сестра. Я помню, как я любил ее. Я не хочу расставаться с ней». Карл не отрывал взгляда от берега. Сестра и ее свита уехали. Он плакал так горько, словно, как сказали позже люди, его съедало предчувствие того, что он больше никогда ее не увидит. Катрин ошиблась, думая, что ее беседа с герцогом Альвой, состоявшейся в галерее, никем не подслушивалась. Юный Генрих Наварский испытывал угрызение совести, Он был надолго разлучён со своей матерью, но помнил ее наставление. Он воспитывался вместе с маленькими принцами и принцессами французского королевского дома. Изредка он видел мать. Например, когда они ездили в Байон, он знал, что она мечтала забрать его к себе в Беарн и воспитывать в духе ее веры. Но это было запрещено королем Карлом а значит, и королевой-матерью. Генрих, как и все, боялся Катрин и старался не попадаться ей на глаза. Она не была с ним излишне строга. Она даже давала понять, что ее забавляет его остроумие. Иногда ему казалось, что она сравнивает его с Карлом и Эркюлем. Этот маленький Генрих Наварский весьма занятный и смешной, говорила Катрин. Или «Видела бы сейчас Жанна своего Генриха?» Она громко смеялась, и он понимал, что делал что-то, способное вызвать осуждение у матери. Его охватывала грусть, пока он не забывал об этом моменте. Он с огорчением думал, что он не очень хороший мальчик. Он подражал принцам, важничал, произносил бранные слова, слушал и рассказывал грубые анекдоты. Мать предпочла бы, чтобы он оставался в неведении относительно многих вещей, о которых он знал. В то же время он не учился тому, что она сочла бы полезным и необходимым. Он уже понял, что обладает чем-то пробуждающему лиц противоположного пола большой интерес к нему. Женщины любили ласкать и целовать его. По правде говоря, они нравились ему не меньше, чем он им. Генрих мечтал, чтобы ему поскорее исполнилось четырнадцать, и он стал настоящим мужчиной. Когда мать увидела его в последний раз в масоне во время путешествия к границе, она испытала большее потрясение, чем прежде. Он подслушал, как она делилась своими опасениями с королевой-матерью, которая, рассмеявшись, сказала, «Вы хотите, чтобы он вырос ханжой и скромником? Он принц, который будет жить среди мужчин и женщин. Пусть он взрослеет, пусть становится мужчиной, не в наших силах предотвратить это». И мать сказала ему, «Генрих, сын мой». Старайся не подражать распущенным людям, которых ты видишь вокруг себя. Это порочный образ жизни. Всегда помни, что ты гугенот. Он кивнул, желая нравиться ей. Сожалей о том, что он такой, какой он есть, что ему нравятся многие дурные вещи. — Меня заставляют ходить к Мессе вместе с принцами, — сказал он. — Знаю, мой сын. Я делаю это вопреки моему желанию, но помню то, что ты говорила мне. Они могут посылать тебя к Мессе, но не могут заставить твою душу участвовать в ней. Да, мама, это им не удастся. Она отчасти удовлетворилась этим, и Генрих захотел показать матери, как сильно он любит ее и как хорошо помнит все, чему она учила сына. Он был умным мальчиком и проявлял интерес ко всему, окружавшему его. Он понимал, что иногда матери угрожала серьезная опасность. Он знал также, что все, происходившее с матерью, способно серьезно отразиться на нем самом. Времена были опасными. Он ничего не пропускал мимо своих ушей. Папа римский отлучил его мать от церкви. Он хотел объявить Генриха и его сестру, незаконно рожденными на том основании, что брак Жанны с Антуаном является недействительным из-за ее первого замужества. Также имел место заговор с целью похищения его матери и выдачи ее инквизиции. Жанну хотели посредством пыток обратить в католицизм и, в конце концов, сжечь на костре. Этот замысел не был осуществлен из-за того, что слух о нем достиг ушей королевы Испании. Элизабет хоть была католичкой, но все же не могла допустить, чтобы ее близкую родственницу постигла такая участь, она вовремя предупредила Жанну. Генри хотел, чтобы его мать знала о том, что он никогда не забывает ее и остается верен реформизму, хоть и вынужден ходить к Месси и сильно похож на французских принцев. Он был знаком с некоторыми методами шпионажа во дворцах. Маленькому мальчику не составляло труда спрятаться в огромной галереи, где, как ему стало известно, королева-мать должна была совещаться с герцогом Альвой. Генриха взволновало это приключение. Он представлял, что с ним случится, если его поймают. С отчаянно бьющимся сердцем он спрятался в чулане, накрыл себя старой одеждой, которую нашел там, и, прижав ухо к двери, подслушал обрывки короткой беседы между Катрин и Альвой. Потом Генрих выбрался из Чулана и отправился к человеку из его свиты по фамилии Калиньон. Мальчик рассказал ему то, что узнал. Де Калиньон назвал Генриха ловким маленьким дипломатом. Позже, в тот же день, он показал мальчику шифрованное письмо, которое он немедленно отправил королеве Наварры. Генрих ликовал. Он чувствовал, что теперь он имеет право ругаться, важничать и целоваться с кем угодно, к своей радости, ловкому дипломату, простительны маленькие пороки. А вдовев, Жанна полностью посвятила свою жизнь делу гугенотов. Энергичная от природы, она нуждалась во всепоглощающем занятии, которое позволило бы ей забыть Горечь семейной жизни. Теперь она, наконец, освободилась от Антуана, от вечных мыслей о нем, которые долго мучили ее. Жанна связывала все свои надежды с детьми. Наибольшее беспокойство вызывал Генрих, ее наследник. Он был очаровательным мальчиком, но очень напоминал своего деда и ее дядю, короля Франциска I. Сходство бросалось в глаза. В Генрихе уже ощущалась чувственность, присущая этим мужчинам. Если бы она могла присматривать за ним лично, о чем Жанна мечтала, эта черта беспокоила бы ее меньше. Его мужское начало было бы направлено в нужное русло. Но что может случиться с таким ребенком в аморальном дворе Валуа? Жанну тревожил цинизм королевы матери. Катрин сочтет шалости Генриха забавными, обрадуется им, будет поощрять их. Славная маленькая дочь Жанны не вызывала у нее подобных волнений. Катрин была хорошенькой и умной, однако послушной, домашней, ею можно было гордиться. Жанна, конечно, гордилась и Генрихом, гордилась им, и тревожилась за него. Жанна знала, что после смерти Антуана она оказалась в опасности. Поскольку гражданская война временно затихла, преследование Жанны осуществлялось другими методами, более коварными и подлыми, хотя ей не угрожала физическая расправа. Ее отлучили от церкви, а велика беда Папа Римский внушал ей презрение. Но, вспоминая о том, что она едва не оказалась в лапах Инквизиции, Жанна невольно вздрагивала. Она не была трусихой, но знала кое-что о пытках святых отцов. Иногда ей снилось, что она попала к ним, что безжалостные глаза палачей смотрят на нее. Она видела грубые руки, сжимающие раскаленные щипцы, Слышала треск хвороста у ее ног. Везде таилась опасность. У Жанны отняли сына. Их королевство было в опасности. Если бы Франции стало выгодным поддержать Испанию, Жанна потеряла бы свою землю. Она оказалась бы в мрачных подвалах Инквизиции. В этом вопросе Катрин, как ни странно, являлась ее союзницей. Она защищала Жанну от испанцев, но королева Навара ни на мгновение не забывала о том, что это объяснялось личным интересом Катрин, не желавшей дальнейшей аннексии наварских территорий испанцами. Жанна похолодела, думая о замысле объявить ее детей незаконно рожденными, схватить ее и увезти в Испанию. Она постоянно ощущала неприятное внимание испанцев. Она немного знала о характере мадридского тирана, правившего большой империей. Однажды он просил руки Жанны, но брак не состоялся. В глазах его католического величества смерть стала бы недостаточным наказанием для Жанны, совершившей дерзкий проступок. Подобные отношения он проявлял также к Элизабет Английской. Он желал полного краха Жанны Наварской и Элизабет Английской, поскольку обе они отвергли его руку. Заговор потерпел неудачу, но лишь случайно. Жанну хотели бросить в темницу Святой Инквизиции, а ее детей заточить в испанскую тюрьму. Умертвив королеву и ее потомство, Испанцы захватили бы Нижнюю навару В этом заговоре, кроме Филиппа Испанского, участвовали многие другие люди, в том числе распутный хитрый кардинал Лорен. Жанна горячо верила в то, что Господь на ее стороне, поскольку некто Диманш, гонец, посланный сообщением в Испанию, заболел, и в бреду раскрыл тайный план. Это долетело до ушей Элизабеты испанской которая пренебрегла возможным гневом мужа — никто другой не поступил бы так — и вовремя предупредила Жанну. Королева Наварра успела укрепить границу и предотвратить осуществление замысла. В каком враждебном мире она жила! Многие жаждали ее гибели. В конце концов, она победит. Она была уверена в этом. Фанатизм занял в сердце Жанны место, которое еще недавно занимали любовь к мужу и жажда семейного покоя. Теперь ничто не имело значения, кроме веры. Жанне казалось неважным, каким путем она и ее сторонники дойдут до цели. Главное — достичь ее.